Глава 17. Битва до конца. Ну, больше слов не было. Олегу было, наверное, что сказать Хро и про то, что он мог бы вести все остатки подземного города в Африку, и про то, что это был бы взаимовыгодный вариант, но вот только Хро не стал бы слушать. Наверное, он был худшим дипломатом, но лучшим воином, таким, который дерётся а не отвлекается на разговоры в бою. И сейчас он это со всем мастерством доказывал. Каменный монстр с ревом наносил один удар за другим, оставляя Олега в защите, не давая ему даже шанса перейти в атаку. Остальные десять его сородичей тоже атаковали. И тоже с той же яростью. Откуда они здесь взялись? Они не могли сами преодолеть тот кусок, что лежал между районом Свершения и Чёрной Цитаделью. Значит, им кто-то помог. Кто и за что. Потом. Всё потом. Олег взял под свой контроль сразу четверых зомби. Остальных пришлось отпустить в вольное плавание. Драться сразу со всеми было сложно, особенно когда противниками были не пауки и не мелкие гоблины а кто-то крупный. Удары сыпались градом. Олег в своём теле и в разных телах мертвецов отступал назад. Каждый из этих ударов мог быть смертельным, размажить череп, сломать позвоночник. Наверняка в инвентаре было что-то подходящее, но тут просто тяжестью не отделаешься. Нужно что-то вроде взрывчатки. А что? Нет времени зарыться в инвентарь и рассматривать сотни ячеек. Да уж, не мешало бы устроить инвентарю-разгрузку, но это потом, когда бой закончится. «Ранг зомби можно повысить?» – нервно уточнил Олег, уходя от ударов, оставляющих на асфальте глубокие ломаные следы. «Если я...» «Нет», – отрезал Влад. «Ранг зомби остается таким, каким он был на момент его смерти». Мертвецов, разумеется, можно усилить. Но совсем, совсем другими способами. Ясно. И с этой стороны тоже пусто. Понизить ранг монстров тоже не выйдет. Он и так минимальный. Дело в их уровне. И в случае с Гхро уровень был равен 4371. И это против его собственных 211. Пока бой напоминал Олегу ту короткую схватку с Валькирией. Там он точно так же рисковал умереть или, во всяком случае, лишиться этого воплощения от одного удара, но какое-то время удачно уходил от них. Валькирию он завалил обломками. Что он может противопоставить этим парням? Меч Влада выдерживает их удары, но и вреда не наносит. «Хватит лезть в драку самому!» — вновь заговорил Влад. «Сколько можно повторять? Лучше возьми под контроль еще одного мертвеца». И то верно. Сейчас этот совет казался Олегу разумным. В какой-то момент он просто растворился в воздухе черной дымкой, и пока Гхро яростно и непонимающе озирался, ревя что-то гневное, встал на прежнее место уже в теле зомби и выстрелил. Что ж, у этих ребят и при жизни было что противопоставить каменюкам. Что-то получше старого и пафосного меча. В частности, этот воин был взрывником. Вероятно, там, под землей, он устранял завалы, расчищал путь. Удары, нанесенные им, были не просто ударами. Они были маленькими концентрированными взрывами. Так-то лучше. Умения мертвецов давались Олегу легко, играючи, как будто он сам использовал все эти незнакомые заклинания и приемы сотни раз. Возможно, беря их под контроль, он подключался к какой-то части их мертвого мозга, той, что отвечала за бой. Хм, интересная мысль. Почему он тогда не чувствует памяти и сознание мертвецов? Ладно, какой бы интересной эта мысль ни была, в бою ей не место. Хватает и того, что он быстро, не задумываясь, атакует сразу по 3-4 противника в секунду. И это работает. Вся драка длилась минуты полторы-две, не больше. Хотя Олегу, который больше защищался, чем атаковал, Казалось, что сражение тянулось долго. «Уши!» – внезапно раздалось сзади. «Стреляем!» – кричали от искателей свершения, подоспевшие к полю боя. Ему, сообразив, что он рулит зомби или друг другу, может, каким-то гражданским, случайно оказавшимся в боевой точке, Олег не знал. А через секунду раздался звук. По счастью, зомби не могли испытывать боль, и каждая рана, нанесенная этим живым мертвецам, была неприятной, но не ощущалась Олегом так, как ощутилось бы на нем самом. Однако звук подействовал. Он замер всеми пятью своими телами, не в состоянии ни атаковать, ни отступать, ни делать вообще что-либо. Звук оглушил его. Все вокруг качалось и извивалось, как будто было сделано из желе. Один из монстров опустил свой каменный кулак на замешкавшегося зомби и мощным ударом раздавил ему голову в кашу. В принципе, мертвец мог продолжать бой без головы, но управлять им стало крайне неудобно. Вот только Олег не мог даже отпустить его. Странный звук выбил из его собственного сознания все мысли. и затем, Он прекратился. «Фу, что это было?» Олег быстро восстановил контроль. На каменных титанов он тоже подействовал, и этим нужно было пользоваться. Зомби-взрывник послал целую серию ударов в наиболее открытых врагов, и один из них, пойдя трещинами, начал терять целые куски камня. Впрочем, не только он. Все каменные монстры пострадали от звуковой волны. Олег переключился с зомби на зрение призрака и увидел сразу пятерых искателей, которые держали в руках громоздкие устройства с вытянутым дулом, похожие на старинные ружья с медными раструбами. «Что это за штука?» Он материализовался позади одного из них как раз тогда, когда искатель «Свершение» закидывал штуку себе за спину и собирался послать у монстра какой-то магический импульс. «Звуковое ружье?» «Вроде того», – кивнул тот, даже не удивившись появлению Олега или его вопросу. «Эти парни каменные, а против самых прочных и толстокожих оно работает отлично!» «И против всех остальных тоже», – обеспокоенно заметил Олег Владу. «Гхрой его команда, это неприятно, но, кажется, они недолго протянут. Даже если эти не справятся, тут полно искателей и оружия. А вот то, что это звуковое ружье так вырубило меня...» «Думаю, если бы ты не управлял в этот момент материальными телами, да еще и несколькими сразу, тебя бы лишь пощекотало», — ответил тот. «Но да». Свершение меня смущает. Они сильнее, чем должны быть обычные смертные. И ты пока не определил, в чем источник их силы? но ну, тот, о котором ты говорил? Пока нет. Возможно, нужно будет потратить время на поиски их основных штабов и лабораторий. Тех, что еще скрыты. Наверняка защищенных. Но там я смогу найти ответ на вопрос почти гарантированно. Ага, отлично. Был бы у него ежедневник, сразу бы записал на первой же странице между «попытаться не сдохнуть» и «спасти Москву». Но, по крайней мере, этот бой перешел в другую фазу. Теперь сила была на стороне людей. Еще несколько выстрелов из звукового ружья – На этот раз они шли не залпом, а по одному, и не задели зомби. А вот на каменных великанов они действовали отлично, то ли повреждая их внутреннюю структуру, то ли что, но эффект был, как от обвала в горах. Камень трескался, разваливался, а затем взрывы и выстрелы из лучевого оружия завершали дело. Тут Олег атаковал наравне со всеми пока его собственное тело оставалось вдалеке от боя и не подвергалось опасности. Хм, а Влад-то прав. В том, чтобы командовать битвой на расстоянии, есть своя определенная прелесть. И раны не так болят потом. Спустя еще три минуты расклад был следующим. Трое зомби выбыло из строя, переломав слишком много костей, чтобы двигаться. Зато из каменных великанов осталось всего две особи. Гхро, Яростный и Неостановимый, и еще один. Но, пожалуй, им недолго оставалось. Можно было уже говорить о победе. Теперь Олег мог позволить себе отвлечься на что-то другое. — Ты не засек, совершенно случайно, откуда они появились? — уточнил он у Влада. — Все было как-то внезапно, и... «Не пешком же они шли сюда, через пол Москвы?» «Не пешком», — подтвердил владыка. «Через порталы. Но те закрылись очень быстро, раньше, чем мы вообще поняли, что происходит. И я не успел отследить, что было на том конце». «Ясно». И тут можно только гадать. ДМК это подкинули свинью своим врагам, не решая сунуться лично, Или само свершение все-таки успело провернуть этот фокус? Желаю строить для Олега спектакль. Еще варианты? Если это не свершение... Влад, как обычно, безо всякого стеснения читал мысли своего аватара и вмешивался в них. тот То меня ускользает смысл. Было понятно, что монстры долго не протянут. Зачем было организовывать такое скромное нападение? «Разведка?» – предположил Олег. «Проба возможностей? В смысле, не своих, а чтобы посмотреть, чем ответит противник, на что он способен и что есть у него в арсенале?» «Да, похоже на правду», – согласился Влад. «Ну или это все-таки постановка, и хорошее нужно признать?» Предпоследний монстр с хрустами и грохотом распался на камне. Гхро то ли не замечал этого, то ли уже не реагировал в пылу боя. «Эй!» – Олег возник у него за спиной. «Ты остался один. Скажи, кто тебя послал сюда. Остановись. Останешься жив». «Жив!» – заревел великан. «Жив! Мой клан мертв. От всей общности остались жалкие остатки и клочки. Вы люди!» «Пришли к нам вниз! Вы уничтожили нас! Мне зачем жить! Я делал это не ради себя!» Он не останавливался, нанося удар за ударом, но, развернувшись к появившемуся сзади Олегу, открыл спину остальным искателям. Еще один выстрел, и Гхро начал сыпаться как груда щебенки. Рука отвалилась, с грохотом покатилась по асфальту, Маленький взрыв, и великан лишился ноги. «Кто отправил тебя сюда?» Снова потребовал Олег. «Иди в преисподнюю!» Выплюнул хро «Если ты это узнаешь, то не от...» Фразу закончить он не успел. Третий удар окончательно добил его. И после того, как остатки феникса прогрохотали по асфальту и замерли, на улице, наконец... Повисла тишина.